Глава 4. Ай, у нашего кишечника проблемы. Мы знаем, что микробиота кишечника стабильна. Она формируется на первом этапе жизни и сохраняется почти неизменной у здорового взрослого человека. Когда микробиоты сбалансированы и находятся в идеальном симбиозе с организмом, все работает правильно. Такое состояние называется эубиоз желудочно-кишечного тракта. Хорошо известно, что в ЖКТ должно быть много полезных бактерий, а вредные нужно держать под контролем. Но иногда баланс нарушается, упс, и возникает так называемый дисбиоз кишечника. В таком состоянии орган уже не может правильно выполнять свои функции. И каковы последствия? Как узнать, что со мной что-то не так? Ответьте на следующие вопросы. Если на несколько пунктов ответ положительный, значит существует проблема. У вас бывает изжога или гастроэзофагеальный рефлюкс? Ваше лицо выражает страдания, как при язве желудка? Вас лечили антибиотиками из-за хеликобактер пилори? После еды чувствуете слабость? Усталость, тяжесть в желудке или желание поспать. Есть ощущение, что желудок вечно переполнен. Ходите в туалет меньше трех раз в неделю. Часто появляется тошнота или рвота. Мучают боли или дискомфорт в кишечнике. Ощущаете вздутие живота после еды. Вечером после работы живот вздут как шарик, хотя утром все нормально стул мягкий и пустообразный диарея чередуется с запором, трудно усваивается жирная пищи и алкоголь, есть непереносимость или пищевая аллергия был гастроэнтерит в последние несколько месяцев. Есть грибок в желудочно кишечном тракте, на коже или гениталиях ощущаете зуд в анусе или в данный момент лечитесь от паразитов, Страдаете воспалительным заболеванием пищеварительного тракта, болезнью крона, целиакией? Часто принимаете ингибиторы протонной помпы, например, амепрозол, так как желудок постоянно болит? Стали чаще пить антибиотики или противовоспалительные препараты?